Но ведь битва шла с моим преимуществом. Оказавшись во тьме, подумал Арктур. Я встретил того, кто является врагом моим товарищем и мне. Я пытался отомстить изо всех сил. У врага был только один способ атаковать духовное тело, а радиус действия этой атаки по магическим меркам был довольно мал. У противника также были мощные средства нейтрализации магии, но я, по крайней мере, не проиграл бы, если бы сохранял дистанцию и продолжал атаковать. Так должно было быть. Внезапно он ощутил сильную боль. Хотя у Арктора не было опыта удаления зубов, но ощущаемую боль он сравнил именно с болью при удалении зуба без анестезии. Возникло такое чувство, как из него вытекает нечто напрямую связанное с жизнью, не кровь, но похожее на нее. Внезапно поле зрения потемнело. Нет, не только зрение. Все пять чувств, воспроизведённых в астральном теле, внезапно угасли. Реальность внезапно стала отдаляться. Но когда Артур осознал это, он уже был в этой темноте. Он быстро понял, что эта тьма — это то самое небытие. Он вспомнил эту тьму, полностью изолированную от внешнего мира. «Я вернулся в запечатанное тело. Я думал, что умер. Я считал, что связь между разумом и телом полностью отрезана. Видимо, я ошибался. Похоже, я и мое тело связаны какой-то неизвестной мне связью». Пока Арктур размышлял об этом, его сознание затуманивалось. Мысли становились все более расплывчатыми. В итоге думать, размышлять стало вообще невозможно. Я мыслю, следовательно, я существую. Если это знаменитое высказывание Декарта верно, значит я исчезну в тот момент, когда перестану мыслить, думать. Арктур потерял сознание. Его мышление остановилось. Его я утонула в теме пустоты. На этом все. Тацуи хоть и с трудом, но удалось справиться с астральным телом Арктура, однако частое использование прерывания заклинаний и рассеивания заклинания серьезно его истощило. Если безрассудно пересилить себя, то можно продолжить лететь, однако он не мог сейчас пойти на безрассудство и упасть без сил. Нужно спасти Минами. Он и сам так думал, но Миюки хотела этого больше него. Для Тацуи Миюки имела больше приоритет, чем Минами, Если сейчас он упадет без сил, то в случае чрезвычайной ситуации не сможет спасти Миюки. Тация мог пойти на безрассудный поступок только ради желания Миюки или в случае, когда ей угрожает опасность. Дать отпор Арктуру, чтобы продолжить преследование Минами, но в результате потерять силы для этого преследования, это был довольно ироничный исход. Но такова была реальность, и не оставалось ничего, кроме как принять это. Тация приземлился на безлюдном пустыре у южного подножья горы Такао, неподалеку от старого шоссе Кусю. Воздушная битва началась, когда он был к северу от горы Такао, пролетая вдоль центрального шоссе, то есть за время боя они переместились на другую сторону горы. Вызвав информационный дисплей костюма, он посмотрел текущее время. Бой длился около 15 минут. Прошло больше времени, чем казалось тация. И после этого я потерял свободу действий. Подумал тация. В конце концов, я был прав, что не стал переусердствовать. Не могу отрицать, что меня охватило чувство поражения. Подумал тация, проверяя свое состояние. Я все еще могу летать, однако, если начнется очередная воздушная битва, то достаточной эффективности я показать не смогу. Лучше будет какое-то время оставаться на земле. В итоге он пришел к такому выводу. Летающий боевой костюм, освобожденный костюм, на детоннотацию, был выполнен похожим на обычный коммерческий ездовой костюм, поэтому он не выглядел неуместным на дороге общественного пользования. Хотя прогулка пешком в мотоциклетном костюме заставляла чувствовать себя неловко, но при ходьбе по обычной дороге это не вызывало удивленных взглядов. Учитывая, что он возобновил преследование, лучше было не снимать этот костюм. Подумав об этом, Тация снял только шлем, и чтобы не сбивать дыхание, спокойным шагом направился на запад. Группа волшебников Семидзи Монзи во главе с Кацта преследовала Минору с суровыми выражениями на лицах. Следуя решению конференции главных кланов, они ждали Минору в засаде рядом с больницей, в которой лежала Минами. Роль семьи Дзимонзи заключалась в поимке Минору совместными с Сайгуса усилиями, но семья Сайгуса оказалась совершенно бесполезной во время сегодняшнего нападения Минору. А семью Дзимонзи Минора перехитрил, даже несмотря на то, что глава семьи Кацта лично руководил обороной. Волшебники семьи Сайгуса, даже не успевшие вступить в контакт с Минору, по указанию главы семьи Коэти вернулись в свою временную резиденцию. В свою очередь семья Дземонди не достигла цели помешать планам Минору и поймать его, и позволила похитить ставшую приманкой Минами. Поэтому они, включая самого Кацта, погнали за Минуру на автомобилях. Отряд преследования состоял из восьми человек, распределившихся по четверо в два семи местных внедорожника, переоборудованных из военных моделей. В таком виде боевой порядок казался недокомплектованным, но в связи с изначальной задачей семьи Дзюмонзи, обороны столицы, они не могли послать больше людей. Однако вместе с Кацтой это была восьмерка самых элитных бойцов семьи Дзюмонзи. Можно также сказать, что они высокомерно решили, что большего количества людей не потребуется. Причиной тому, что они отстали от миноров Тёфу, были ставшие заложниками городские жители. В честной битве они бы не проиграли, а за чертой города у противника уже не получится прибегнуть к такой же уловке. Кацта и его подчиненные воспылали боевым духом, желая смыть пятно поражения. Когда семья Юцуба с помощью радара для паразитов установила маршрут побега Минору и семья Дзимонзи под руководством Кадста отправилась в погоню, с того момента, как Минору похитил Минами, прошло уже 10 минут. Чтобы сократить это отставание на 10 минут, Кадста приказал подчиненным ехать максимально быстро, их автомобили не были ни полицейскими машинами, ни машинами скорой помощи, хотя на скоростном шоссе не было ограничения скорости, но по этой дороге ехали не только они. Им следовало опасаться внимания полиции в связи с опасным вождением. Их отряд преследования продвигался на запад с фактической предельной скоростью их автомобилей. И после такого безрассудства Кацто внезапно приказал водителю свернуть на дорогу общественного пользования, второму автомобилю он приказал продолжить преследование, а свой внедорожник направил по маршруту от перекрестка Хатиодзи до шоссе Косю по кольцевому шоссе Кен-О. Никто из подчинённых не выразил сомнения, волшебники семьи Дзимонзи знали причину, И без объяснений со стороны Кадста. Они почувствовали признаки ожесточенной магической битвы в небе над южным склоном горы Такао. С точки зрения старого административного деления, они были еще в пределах Токио. Как и волшебники Семидзимонзи, основа обороны столицы, они просто не могли оставить без внимания ничто такое. В сравнении с превосходной активной силой вмешательства волшебников Семидзимонзи, их способность пассивного восприятия была на ступень хуже. Вылавливание остаточных псионовых волн, возникающих при магических сражениях, они тоже были не очень умелыми, и в этом они в основном полагались на главу семьи Кадста. Была вероятность того, что сражение, которое они только что почувствовали, началось гораздо раньше, из-за того, что они заметили это только, когда настолько приблизились, сама битва могла уже подходить к завершению, но они все равно не могли проехать мимо, не разобравшись. По сути, роль семьи Дзимонди заключается в защите столиц от вооруженных нападений. В списке угроз, требующих реагирования, входят не только нападения с применением материального оружия, но и нападения с помощью магии. Куда Минору, несомненно, является тем, кто с высокой вероятностью станет угрозой всему государству. Нельзя было пренебрегать решением Конференции главных кланов. Но также нельзя было игнорировать и эти обнаруженные признаки магической битвы, ведь это был столичный регион, хоть и самая его окраина. Как глава семьи Зимон, Зикат столично должен был разобраться с этим. Однако после того, как они свернули на юг на перекрестке Хатиодзи и уже ехали по кольцевому шоссе Кен-О, признаки битвы исчезли. Похоже, битва успела закончиться без их вмешательства, у них был выбор продолжить движение по кольцевому шоссе, либо возобновить погоню. Но в любом случае необходимо было свернуться с Красного шоссе. Последние отзвуки битвы наблюдались в небе к юго-западу от города Као. Кацто приказал ехать в этом направлении.